31. У двери второй этаж по деревянной лестнице винтом остановились. 4 утра. Спасибо, Корто. Прости, пригласить не могу, братья спят. Неловко. Покормил, выгулял домой отвез и даже на чай не зовут. Лампочка погасла. Марина потянулась к выключателю, Денис поймал ее руку. Он стоял лицом к свету, сочившемуся сквозь окно. При этом мягком освещении он был особенно хорош. Марина улыбнулась. «Между прочим, на любую не бросается». Рассказывал, со смеху умрешь, как на днях завернул соседку-мараканку. Не уследили за ней ее строгого нрава братья-мусульмане, и она беззастенчиво крутила хвостом, столкнувшись с Корто в парадном. Он возвращался с пробежки весь такой мужикастый. У этой Азизы из джинсов вовсю торчали кружевные стринги, а из пупка вывешивалось кольцо, как у племенного быка. Красотку подвел предательский герпес, подмигивавший из-под толстого слоя помады. Корто прикинул и решил, что лучше не надо. А то выйдет, как на плакате сталинских времен, где поникший тюльпан сопровождает подпись «Случайная связь промелькнет, как зарница, А после, быть может, болезнь и больница. Ну их, зарницы и больницы. Стояли на лестнице, смотрели друг на друга. По лицу у Дениса пробежала дорожка света от фар. «Корто, ну если только кофе, на кухне, тихой сапой». «Поехали ко мне».